— Ваше Величество, это мой друг Дробуш вырвеглот, раздался голос Егорая. — У меня нет от него тайн. Тролль довольно ухмыльнулся. Он бы все равно знал, даже если бы и были. — Закрытая аудиенция допускает присутствие не более двух собеседников, — развернулся к нему король. Вырвеглот, пожав плечами, подпер спиной дверь. — Захоти ворваться все оборотни разом, не войдут. Рюворон благодарно кивнул. Он стоял у стола, ожидая, пока его величество, бесцельно бродящий по комнате, найдет себе место. Избавившийся от традиционных церемониальных хламет король все равно выглядел внушительно. У него было красивое лицо с правильными чертами. Синие пронзительные глаза, длинная толстая коса и борода цвета спелой пшеницы, заплетенная сразу в несколько косиц и украшенная бусинами драгоценных камней. Сложным казалось представить вместе, грубоватую руфусилью, этого гнома высшей пробы. Но вот падишь ты. Его величество Ахфельшпроттен I, наконец, сел у стола и бросил. Говори. Егора не заметил ни того, что сесть им не предложили, ни резкого тона. Даже его поза неуловимо изменилась. Перед королем стоял не головорез с большой дороги, а дипломат, чье искусство — двойные смыслы, полунамеки, чтение между строк. Такого Ягора и Рюворона Дробуш еще не видел, поэтому смотрел во все глаза, впитывая новое знание, как губка воду. «Я и мои товарищи безмерно благодарны уважаемой шушроте Кайдорацкой за помощь, оказанную нам, Ваше Величество», — заговорил тот. «Мы попали к эльфам случайно, но оказались в плену. Моих друзей пытались казнить, а волшебница, бывшая в составе группы, до сих пор остается у них, и мы ничего не знаем о ее судьбе. Его голос даже не трокнул. Вы привели с собой дочь Равиниана, поморщился Его Величество. Только этой головной боли мне не хватало. Без нее мы бы не выбрались живыми, уточнил собеседник. Насколько сильна ваша волшебница! Ахфельшпроттен резко изменил тему разговора. Неуловимая пауза в диалоге от него не укрылась, и он нахмурился. — Она сообщающийся сосуд, ваше величество! — тихо сказал Егорай. Ее сила гипотетически безгранична. «Гипотетически — Гипотетически? — поднял брови король. Помолчал и вдруг со всей силы ахнул кулаком по столу. Столешница издала жалобный треск. «Безмозглые дети цветов!» — взревел гном. «Они думают только о себе и своих живых мертвецах. До всего остального мира им дела нет». В дверь кто-то попытался вломиться, однако Ворвиглот мужественно держал оборону. «Сядь, гость!» — бросил король собеседнику. «Тому, кто приносит мне плохие вести, полагается полгода работать на урановой шахте. Но, увы...» По законам гостеприимства я обязан быть вежливым. Твое имя? Граф Егорай Рюворон к вашим услугам. Улыбнулся тот, устраиваясь напротив. Они вдвоем тяжелый светловолосый король и высокий брюнет представляли собой контрастную, но очень эффектную пару. Похоже, вырвиглот наблюдал как раз тот случай, когда коса нашла на камень. Подгорный владыка и лосурский тайный агент. Несмотря на внешние различия, выглядели на равных. «Ты меня не боишься?» — удивился ахвельш Яго Яга пожал плечами. «Буду с вами честным, ваше величество. Девушка, которую я люблю, осталась у эльфов. Урановые шахты не так страшат меня, как ее судьба». Челюсть дробуша со стуком упала на пол одновременно с королевской. «Нет, никогда не научиться простому троллю так расставлять точки нады». «Она твоя суженная?» — уточнил король. «Я на это надеюсь», — прозвучал ответ истинного дипломата. «В таких делах на надежду надежды нет», — буркнул гном. «Надеешься на одно, а выходит, как выходит. Твоя невеста, скорее всего, очень скоро умрет». И Руфус мне по рукой, если она не утащит за собой в небытие всех нас. Рюворон молча ждал продолжения. В его лице не дрогнул ни один мускул. Лемаль всегда был особняком от других государств. Задумчиво огладив бороду, заговорил Ахфель Шпротен. Виной тому позиция эльфов, ставящих себя как наиболее древнюю расу Текрея выше всех остальных. Они и ранее неохотно пускали сюда чужаков. А шестьдесят лет назад закрыли границы для всех, кроме официальных делегаций, напрямую порталами, пребывающих во дворец Мудрейшего. Гном вздохнул. Однако на то, чтобы закрыть границы, была своя причина. Ягорай подался вперед, плеснув глазами. «Завеса?»